Глава шестая. Аврора. Я села в машину, старательно игнорируя вибрирующий мобильный. Славик и мама с завидным упорством звонили по очереди. Матушка не поленилась написать гневное сообщение, в котором жутко негодовала по поводу моей забывчивости. Потому что к гинекологу, а уж тем более к косметологу, я не поехала. Вместо этого после короткой встречи, обращенной к дене, смысл, который заключался в том, чтобы с наглецом больше в диалоги не вступать, уехала смотреть новые помещения на другом конце города. Хозяин, в отличие от Лазаря, произвел хорошее впечатление, а вот само помещение мне не понравилось. Слишком далеко от моей кофейни, слишком мало офисов в округе, зато очень демократичная цена. Пообещав продавцу подумать, я уже твердо знала, что выкупать его не буду, но не успела отъехать и на пару метров, как телефон, снова зазвонил. Поставив на громкую и выроливая на проспект, я ответила Екатерине: «У нас все по плану, часа через три буду у тебя». «Ро, у меня машина сломалась», — пробурчала Катя. «Ты за рулем? Я бы эвакуатор вызвала, но Федя на тренировку опаздывает». «Где ты?» «На проспекте Мира, возле ЦУМа». «Я недалеко». Прикидывая, как быстрее добраться до подруги, пробормотала я. «Десять минут». Резко вывернула руль и покатила спасать подругу. Катя с Федей стояли у дороги, нетерпеливо переминаясь ноги на ногу. На плече Феденьки висела спортивная сумка, а сам крестник выглядел сурово и собрано. Казерина села вперед, Федя забрался на задние сиденья, а я рванула с места, потому что парковаться там было запрещено. «Привет, тетя Рори!» Улыбнулся восьмилетний Феденька. «А меня папа на бокс записал». Катя молча закатила глаза, всем видом показывая свое мнение о папе, боксе и своей жизни в целом. «Движение — это жизнь», — согласилась я. «А почему бокс?» «Я тебе не говорю, да? Мне Стас вчера звонил», — бурчала Катерина. «С новостью, что нашел классную секцию, записал Федю. и даже купил ему всю амуницию, и у него сегодня вечером первая тренировка. Но сам Стас его отвести не может, у него, видите ли, дела, а у меня нет дел. Может, я вообще против агрессивных видов спорта?» «Я сам захотел», — гордо ответил ей Федя с заднего сиденья. «Захотел, значит, ходи, а не бросай после первой тренировки. В прошлом месяце ты хотел на танцы», — напомнила ему Катя. «Там одни девчонки», — сморщил носик Федечка. И папа сказал, что настоящие мужики не танцуют. Но ну, твой папа просто спец по настоящим мужикам». Под нос прошептала Катя так, чтобы Федя не услышал и отвернулся к окну. «Куда ехать?» — улыбнулась я. Катерина назвала адрес, я вбила его в навигатор и поехала в спортивную секцию с непроизносимым названием. Мобильный снова ожил, на экране высветилась «бывший», а я сцепила зубы и сбросила вызов. «Давно он звонивает». Участливо поинтересовалась Катя. «Часа три уже. Подожди, сейчас еще матушка позвонит». «Славик нашел поддержку в ее лице, слушай, у него же есть отец. а Отомсти ему, подружись с папой славика будете вместе их с твоей маман кошмарить, или нет?» Продолжила веселиться подруга. Выйти замуж за его отца. А я так уж и быть, пожертвую собой выйду за твоего Славика. Испортим жизнь парню по всем фронтам, чтобы не повадно было. Я засмеялась. И снова скривилась, когда поступил звонок от мамы. Отключила звук и выдохнула. Навигатор сообщил, что цель достигнута, и мы на месте. А я заозиралась по сторонам. Большое двухэтажное здание с широким крыльцом и яркой вывеской над входом. На парковке было полно машин, и пришлось остановиться у ворот, не въезжая на территорию. Заглушила моторы и... и развернулась к Феде. «Ну что, готов к первой тренировке?» «Готов!» Сурово согласился Феденька. Катя отстегнула ремень безопасности и попросила. «Пойдем со мной». «Пойдем», — согласилась я. Мы вышли на улицу, Катерина помогла Феде, взяла сына за руку и повела в святая святых. В помещении было прохладно и пахло спортивным залом. Непередаваемый аромат спорта, агрессии кожи. «Тренера зовут Николай», — пояснял нам по дороге Федя. «Мы вчера познакомились, он классный». Катя решительно шла вперед, я за ней, обходя небольшие скопления родителей, которые, как и мы, привели детей на первую тренировку. «Он туда». — указал Федя. Мы свернули влево, прошли по коридору и попали в раздевалку. «Я тут подожду», — сообщила я Катя, останавливаясь. Подруга кивнула и зашла с сыном в раздевалку, а я решила не болтаться в коридоре, а пойти и поискать дамскую комнату. Вернулась в холл и вежливо спросила у пожилой борщицы дорогу. «Направо, потом налево и до конца». Улыбнулась мне женщина. Я кивнула, снова обходя растерянных мамочек в поисках правильной дороги. Свернула направо и оказалась в полутемном коридоре. Повела плечами, выдохнула и решительно пошла вперед. и звуки голосов постепенно стихали, а я осматривалась. В этом крыле было всего две двери, параллельно друг другу. Озираясь по сторонам и чувствуя себя не в своей тарелке, я шла к повороту, когда одна из дверей распахнулась, а я застыла, не веря своим глазам. И уже было собралась развернуться на пятках и бежать со всех ног, но была остановлена на певным Старховна!» сглотнула, рассматривая своего оппонента. Он был одет в серые спортивные штаны, кроссовки и харизму, все. Роберт медленно запер дверь, хищно рассматривая меня, а я его. Короткий ежик черных волос, такие же черные глаза, обрамленные густыми ресницами, широкие брови, прямой нос и нахальная улыбка на пухлых губах перевела взгляд на его грудь, покрытый порослью волос, задержала взгляд на татуировки на груди, похожие на кельский щит, быстро осмотрела пресс, успела насчитать шесть кубиков и снова подняла глаза. «Что здесь делаете?» — прошипела я, когда эта гора мышц наглости и харизмы двинула на меня. «Я?» — Роберт ткнул себе в грудь указательным пальцем. «Ремонт делаю. Строитель я. А ты что здесь делаешь? Соскучилась, да, злючка?» Он широко улыбнулся и сделал еще шаг ко мне. «Вот еще я здесь по делу». Я задрала подбородок повыше и задеристо посмотрела ему в глаза. «Пришла по делу, а нашла меня. Это судьба». Удовлетворенно резюмировал он, раздевая меня взглядом. «Нелепое недоразумение», — отбрила я. «И вообще, почему вы в серьезном заведении без футболки?» «Как чувствовал, что ты придешь?» Выдохнул он. «Немедленно оденьтесь, здесь дети». Здесь, аристархана только ты, и я по глазам вижу, что тебе все нравится. Я замужем. Холодно отрубила я, и муж у меня в отличие от вас. Боксер, не боитесь, что пожалуюсь? Глаза Роберта зажглись, а рот восхищенно приоткрылся, а правая бровь медленно поползла вверх. Что, и дети есть? Трое. Мальчиков, надеюсь? Девочек. Что, и любовник есть? А как вы думали? Так и думал. — Согласился со мной Роберт. — Я всегда говорю, что уважающая себя женщина должна иметь мужа и минимум двух любовников. Вакансия второго, я так понимаю, открыта. Не смущайся, по лицу вижу, что оба твоих мужика не фонтан. — Господи, откуда такие нахалы только берутся? И почему он пристал именно ко мне, мужлан невоспитанный? С чего вы сделали такие выводы? — С того, что лицо у тебя уж больно доброе и довольное. «Удовлетворенные по ночам женщины ходят именно с таким». «Новый спец, да?» Не удержалась я. «А ты проверь». Подмигнул мне нахал. «Боюсь, ваша рекламная кампания, себя, любимого, прошла мимо потенциальной целевой аудитории, предлагая вам выйти в коридор и попробовать еще раз с другой кандидатурой, а я замужем». «Вот это ты, Аристарховна, загнула!» Уважительно присвистнул Роберт, сверкая глазами. «Не рекламирую, предлагаю». Только тебе руку, сердце, кошелек и все остальные органы в подарок. И что мне с ними делать? Пользоваться только аккуратно. Судя по тебе, оторвешь еще ненароком, случайно, от избытка чувств. Вы нахал, мужлан и пошляк! Вообще-то, я уши имел в виду. Каждый думает в меру своей испорченности, злючка. Вот ты, что первым представила? Он смотрел на меня с веселым изорством, вызывая стойкое ощущение, что надо мной издевается. «Знаете, мне пора», — решила я. «Муж дома ждет». Роберт насмешливо хмыкнул, на мгновение опустил голову, и мне казалось, что он с трудом сдерживал смех. Я развернулась на пятках и шла, чувствуя на затылке его пристальный взгляд. Мне даже стало казаться, что он ухмыляется в этот момент, но оборачиваться и проверять не стала. Еще не хватало, чтобы этот мужлан подумал, что его грубые шуточки произвели на меня впечатление».